Глава одиннадцатая. «Вызывали, командир?» Заглянула в дверь лада «Попросил зайти», — поправил ее Лазович, вставая навстречу. «Прошу вас, госпожа Лада, садитесь, пожалуйста, и давайте условимся. Я вам больше не командир, так что обращайтесь ко мне, почтенный Станислав, или просто почтенный». «Девочки ко мне обращаются, как обычно», — хмуро заметил Ладу, усаживаясь на предупредительно отодвинутый стул. «Как вы разговариваете с другими владеющими, тем более со своими подругами, с которыми вы вместе учились, это ваше личное дело», — ответил ей Лазович, усаживаясь напротив нее. «А я обязан обращаться к вам согласно вашему положению, тем более, что насчет этого я получил совершенно недвусмысленный приказ господина». Влада промолчала, но ее досада ощущалась буквально физически. Чувствовала, что скачок в общественном положении оказался для нее не во всех смыслах приятным. «Вы позволите дать вам совет, госпожа Лада?» – спросил Лазович, внимательно на нее глядя. «Я бы даже рискнул назвать его дружеским, если вы простите мне такую вольность». «Слушаю вас, почтенный Станислав», – насторожно ответила та. «Не позволяйте вашим бывшим сослужицам разговаривать с вами как раньше, или, во всяком случае, внимательно взвесьте, кому можно это позволить. Неуважительное обращение к вам будет неизбежно отражаться на авторитете вашего мужа и вашего семейства». «Берите пример с госпожи Леной. Она свободно общается со всеми вплоть до последнего рекрута, но никому и в голову не придет с ней фамильярничать. Еще раз прошу простить меня, если мой совет неуместен». «Благодарю вас, почтенный», с печалью отозвалась Лада. «Ваш совет вполне уместен, просто это как-то...» Она покрутила рукой не в силах подобрать нужные слова и в конце концов просто еще раз вздохнула. «Я понимаю», мягко сказал Станислав, посмотрев на нее с сочувствием. «Что-то я совсем расклеилась», — слегка раздраженно подумал Лада. Романтичные дурочки, мечтающие выйти замуж за принца, совершенно упускают из виду момент, что у принцесс жизнь тоже не небезоблачная, особенно у тех, кто прыгнул в принцессы из крестьянок. Лада в последние дни чувствовал этот момент на себе в полной мере, а ведь им с Клаусом еще предстоял большой прием и представление обществу. Впрочем, она ни о чем не жалела и точно знала, что как бы ни повернулись дела в будущем, она не пожалеет и потом. Однако следовало все-таки собраться, раз проскочила в аристократке, то надо бы как минимум вести себя подобающе. «Я признательна вам за советы и за понимание», — твердо сказала Лада. «Однако давайте все же поговорим о деле, ради которого вы меня пригласили». Лазович уловил смену настроения одобрительно кивнул. «Я получил приказ господина», — сказал он деловым тоном о том, что вы выходите из моего подчинения. Он также сообщил мне, что вы будете создавать отдельное подразделение с задачами глубинной разведки и диверсий Предполагается, что мое подразделение все же будет подчиняться вам? Ни в коем случае, — покачал головой Станислав. Я еще мог бы командовать обычной дворянкой, но аристократкой, да еще и женой главы семейства? Нет, это совершенно невозможно. Подчиняться вы будете непосредственно господину, а со мной вы будете просто сотрудничать. Я не смогу вам приказывать, я смогу только просить вас сделать то-то и то-то. Лада, понимающе кивнула. Он, конечно, сможет только просить, но стоит отказать ему раз-другой, встанет вопрос, а зачем же она в таком случае нужна, такая самостоятельная и независимая? Так что определенная подчиненность все-таки будет иметь место, а Лада будет считаться независимой исключительно ради соблюдения приличий. «А как именно я должна создавать новое подразделение?» – спросила Лада, уже чувствуя, что ей вряд ли удастся получить ответ. «Что конкретно мне нужно делать?» «Насчет этого ничего не могу вам сказать», – пожал плечами Станислав. «Просто по той причине, что плохо разбираюсь в этом вопросе. В вольных отрядах я с этим вообще не сталкивался, да и в нашей дружине мы до сих пор как-то обходились без диверсий». «Да?» – скептически спросила Лада. «А вот в газетах писали». «Дружина ничем подобным не занималась и не занимается», — твердо сказал Лазович. «И это все, что я могу вам сказать по этому поводу». «Значит, занимается кто-то другой», — без труда догадалась Лада. «А он знает, кто именно, но не имеет права говорить». «Я понимаю, что вы с этим не сталкивались, почтенный Станислав, но, возможно, вы сможете дать мне совет, с чего начать?» «Если только в общем», — задумался он. Для начала составьте список задач, которые должно решать ваше подразделение, а там уже станет понятнее, какой потребуется штат и какое техническое обеспечение для него запрашивать. А еще вы можете посоветоваться с госпожой. Насколько я помню, она училась по этой специальности. Вот как раз с ней мне не хотелось бы советоваться, вздохнула Лада. Это будет выглядеть признанием беспомощности. Согласен с вами, вариант не очень хороший, согласился Станислав. Когда вы можете поговорить с моим отцом, Даниславом Лазовичем. Он готовит для нас ратников, и как раз в его школе госпожа училась». «Благодарю вас, почтенный», — кивнул ему Лада, вставая. «Я оценила вашу помощь». «Вы всегда можете на нее рассчитывать, госпожа Лада», — ответил Станислав, вставая следом. Лада вышла от Лазовича в глубокой задумчивости. Она шла по коридору, не особо замечая окружающие, пока не наткнулась на вставшую у нее на пути Марину Земец. «Привет», — сказала та, широко улыбаясь. «Я с тобой же третий раз здороваюсь». «Здравствуй, Марина», — смутилась Лада. «Извини, я что-то задумалась». «Нельзя так задуматься. Надо всегда контролировать окружение», — наставительно сказала Марина. «Уже успела забыть, чем у тебя наш Менский учил». «Ну, здесь-то безопасное место», — еще больше смутилась Лада, остро ощущая убогость оправдания. «Да шучу, я не бери в голову», — сжалилась над ней Марина. «Тем более все эти навыки тебе больше ни к чему». «Ой, не говори глупости, — та, «Мне все эти навыки сейчас даже больше нужны». Хотя многие считали Ладу доруху всего лишь еще одной пустоголовой хулиганкой, на самом деле это было совсем не так. Точнее говоря, не совсем так. То есть хулиганкой она, безусловно, была, во всяком случае, до встречи с Клаусом фон Аббенсберг. Но вот с умом у нее было все в порядке. Она весьма здраво оценивала свое положение, которое было, откровенно говоря, не таким уж и прочным, и прекрасно понимала, что сейчас она всего лишь получила аванс, и ей еще предстоит доказать и мужу и окружающим, что на этого аванса достойна. Лада не пропустила мимо ушей сказанные мимоходом слова Кеннера, Твоему будущему мужу старшая владеющая в качестве жены будет гораздо интереснее младший «Даже больше?» – удивилась Марина. «Хотя я, кажется, понимаю, о чем ты. Слушай», – вдруг вспомнила она. «А это нормально, что я так с тобой разговариваю? Как тебе сейчас обращаться нужно?» «Когда мы с тобой вдвоем, то так же, как и раньше, а при посторонних, как положено. Извини, но иначе никак». «Да «Да я понимаю», – кивнула та мысленной подруги, но для посторонних она мне тоже госпожа Лена, никакая не подружка. А как тебя наши девчонки встретили?» «Даже говорить об этом неохота», — болезненно сморщилась Лада. «Сами улыбаются, а внутри такое творится, что словами не описать. Ты же знаешь, что я импатка. Они тоже знают и стараются реальные чувства как-то прятать, но все равно из них такое лезет. А я вот, кстати, только сейчас осознала, что из тебя ничего такого почему-то не лезет. Что, совсем не завидуешь?» «Я уже Ленина завидовалась», — хмыкнула Марина. «По сравнению с ней ты выглядишь бледновато уж, извини, подруга. Слушай, ну все же любопытство ради. Как ты ухитрилась своего зацепить?» «Да сама не заметила как», — честно ответила Лада, совершенно не обидевшись на «выглядишь бледновато». «У меня и мысли не было его цеплять. Вот сама прикинь, имперский граф, личный друг герцога Баварского, я вчерашняя крестьянка, какие у меня могут быть шансы?» «Я ни на что не рассчитывала». Все началось легким романом, я была уверена, что этим и закончится. Ну и сама не заметила, как влюбилась. А потом она внезапно взяла и сделала мне предложение. Я своим ушам не поверила. Выглядела при этом, наверное, полной дурой. Смешливо фыркнула она. В общем, само собой получилось. Наверное, такие вещи только сами собой могут получиться, печально сказала Марина. Не боишься, что к твоему Клаусу еще кто-то пролезет? «Я ему жена, не хозяйка», — пожала плечами Лада. «Что я могу сделать? Мне придется смириться». «Вот прям так ничего и не сделаешь», — не поверила Марина. «А что я могу? Если такая сумеет пройти мимо меня и выжить, и при этом у нее останется еще достаточно, чтобы понравиться моему мужу, то, значит, судьба. Придется смириться». Марина оценивающе посмотрела на Ладу. «Выжить, положим, кое-кто и сможет. Да на самом деле любая выживет. Это ведь все-таки не повод для боя насмерть». Но вот сохранить при этом себя в товарной кондиции вряд ли кому-то удастся. Разве что на Клауса позарится кто-нибудь из высших, но им как-то не пристало лезть к чужим мужьям». «Так ты из своей сотни, получается, уходишь», — перевела она разговор на службу. «Создаю свое независимое подразделение», — небрежно ответила Лада. «Разведка, диверсии, будет весело. Пойдешь ко мне?» «Нет, извини», — покачала головой Марина. «Меня госпожа не отпустит». Да я сама не хочу уходить, мне и так веселья хватает. Лада нахмурилась, пытаясь поймать ускользающую мысль, и вдруг в самом деле ее поймала. Оговорка Станислава, веселая служба Марины военная специальность Лены вдруг разом сложились в ясную картину. «С чем веселья хватает? С канализацией?» — с изрядной долей ехидства спросила она. «Знаешь, если бы ты не стала тем, кто ты есть, то у тебя сейчас возникли бы большие проблемы», — серьезно сказала Марина. Но в твоем положении следует самой думать о том, что ты говоришь. И о том, что не все бредовые мысли, что приходят в голову, стоит высказывать вслух. Ты теперь наверху, и слишком многие примут твои слова за правду, а не за досужую болтовню. Марин, забудь мои слова, пожалуйста, — попросила Лада, мысль на себя обругав. Действительно ляпнула какой-то чушь, не подумав. Ну как, освоили защиту от нервной стимуляции? Добродушно осведомился Генрих, входя в тренировочный зал. Вижу, что вам не терпится похвастаться. Никакого нетерпения у нас, разумеется, даже близко не прослеживалось, но Менский всегда добивался того, что он хотел видеть, во всяком случае, когда дело касалось студентов. Студенты обязаны проявлять энтузиазм в учебе, а для тех, кто пытается учиться без энтузиазма, учебный процесс становится максимально интенсивным это не нехитрую схему Генриха мы изучили в деталях еще на первом курсе, так что наши кислые физиономии послушно изобразили нетерпение. Похоже, что действительно готовы. Молодцы, одобрительно улыбнулся Генрих. Однако потерпеть с демонстрацией вам все-таки придется. Но не расстраивайтесь, мы просто ненадолго это отложим. Сейчас мы займемся новой интересной темой, а ближе к концу занятия вы все обязательно продемонстрируете, как умеете защищаться от нервной стимуляции. Так вот, о новой теме. Она удивительна тем, что у вас есть возможность освоить ее совершенно без боли. Скажу вам честно, я нахожу это неправильным и даже имел в деканате разговор по этому поводу, но мои аргументы не были услышаны. Впрочем, освоить эту тему сразу очень мало у кого получается. Ну а для тех, кто не освоит сразу, дальше все будет как обычно. Итак, наша новая тема – напряжение и сопротивление материалов, продолжал Менский. Инженеры тоже изучают сопротивление материалов, собственно, для них это важнейшая тема, которая лежит в основе проектирования любых механизмов и конструкций. Однако мы не инженеры, наша задача не строить, а как раз наоборот, и поэтому мы будем рассматривать этот вопрос совсем с другой стороны, а именно, как сломать что-то с наименьшими усилиями. Инженеры, бывают и ломают, заметил я. Верно замечено, Орди, согласился Генрих. Снос зданий, взрывотехника и прочие подобные занятия довольно похожи на наши задачи, но есть очень важное отличие. Инженер может без спешки выполнить свои расчеты оценить как необходимые усилия, так и точки приложения для этих усилий. И, а нередко у него даже есть возможность сначала выполнить серию экспериментов и оценить результат. Боевику подобная роскошь недоступна. Если вы хотите уронить кусок стены на голову противника, вам придется делать это сразу. У вас не будет возможности сначала обследовать эту стену. У вас не будет даже второй попытки. Ваш противник уже по первой неудачной попытке поймет, что вы задумали. Или другой пример. Вам нужно пройти по полу, некоторые плиты которого являются ловушками. Вы должны сразу почувствовать, какие плиты являются прочными, а какие разрушатся под вами и отправят вас в полет. Например, на колье или куда-нибудь еще. Кстати, похожий полы и будет вторым этапом изучения этой темы, и те, кто не преуспел в ее изучении на первом безболезненном этапе, сразу поймут, что стараться надо было лучше. Генрих помолчал что-то обдумывая, а потом все-таки решился. Расскажу вам одну небольшую историю из своей жизни, чтобы вы получше поняли прониклись. Только не для пересказа, пожалуйста, ничего там такого нет, но я не очень люблю об этом эпизоде вспоминать. В общем, когда-то давно мне, недавнему выпускнику, случилось схватиться со старшим. У меня, разумеется, и не было с ним сражаться. Я чисто случайно на него наткнулся и попытался сбежать, но он мне не позволил. Я был уже уверен, что мне конец, он меня практически додавил. И вдруг я заметил, что старший стоит на люке-ливневке. Люк был большей частью присыпан песком, он в горячке боя не заметил, как на него встал. Я просто выбил люк у него из-под ног, и старший рухнул вниз. И сразу утонул. После дождя там стояло довольно много воды, а он, по всей видимости, ударился головой, когда падал, и потерял сознание. «Арди, мораль истории?» «Нужно всегда полностью контролировать окружение», ответил я, не задумываясь. «Правильно, а еще?» «Нельзя расслабляться даже со слабым противником». «Правильно, еще?» «А еще нужно избегать сражений в одиночку». «Очень хорошо, Арди», с удовлетворением сказал Менский. «Еще?» Я задумался. «Больше ничего в голову не приходит», наконец признался я. А еще надо хорошо учиться и понимать, что именно боевая практика является тем, что когда-нибудь поможет вам выжить, — наставительно сказал Генрих. Приучить себя всегда контролировать окружение непросто. Но я был отличником и относился к боевой практике очень серьезно. А вот мой противник, очевидно, не очень. И в результате я выжил, а он умер, хотя должно было быть наоборот. Но довольно болтовни. У нас, в конце концов, боевая практика, не теория. Видите этот щит? Мы заметили его еще до занятий и некоторое время безуспешно гадали о его предназначении. Большой лакированный лист из толстой фанеры был установлен вертикально. В него в беспорядке были вставлены крупные болты, с обратной стороны зафиксированные затянутыми гайками. Возле каждой головки болта был написан номер. Болты были длинными и высовывались довольно далеко с другой стороны щита. Для какой цели могла бы служить такая конструкция, ни у кого из нас не возникло ни малейших предположений. Это очень полезное устройство, не смотрите, что такое простое, сказал Генрих, усмехнувшись при виде наших непонимающих лиц. Посмотрите на этот щит с обратной стороны. Он подобрал лежащую рядом длинную стальную пластину и с некоторым усилием закрепил ее на щите так, что она удерживалась в изогнутом положении выступающими концами болтов. Как видите, эта пластина просто плоская пружина, которая удерживается в изогнутом состоянии болтами номер 5, 12, 25 и 27. Эти четыре болта испытывают сильное давление на изгиб, тогда как все прочие болты находятся в покое. А сейчас я установлю пружину иначе, и вы, не видя ее, должны почувствовать, какие болты находятся в напряженном состоянии, и записать их номера. Пять минут вам на это, затем повторяем с другой конфигурацией. А еще с этого дня вы будете приходить на мои занятия на пять минут раньше, эти пять минут до занятия вы будете заниматься с этим щитом. На нем каждый раз будет установлена новая комбинация. «Так разве нельзя будет подсмотреть?» – удивился Иван. «Если ты идиот, то можешь и подсмотреть, Сельков», – ласково сказал Генрих. «А можешь просто в этом не участвовать. Я ведь даже проверять вас не буду. Это вам нужно, а не мне. Непонятно, правда, как ты при этом будешь сдавать этот щит экзамен но это, опять же, твоя проблема». «Я просто так спросил», – хмуро сказал Иван, и Генрих молча кивнул в ответ. «Начинаем», – скомандовал он. «Пять минут пытайтесь почувствовать напряжение болтов и записывайте номера». Затем я объявляю правильные номера, и вы обводите кружком угаданные. Затем повторяем. Задача казалась совсем непростой. С первого раза ни у кого не получилось ничего угадать, да и со второго раза тоже. Уже в самом конце занятия мне показалось, что я начал что-то чувствовать, и действительно угадал два болта из пяти. Но на самом деле я что-то ощутил, или же это просто была удачная догадка. Впрочем, мой результат оказался лучшим, остальные не могли похвастаться этим. «Достаточно сегодня», — наконец-то скомандовал Менский. «Давайте теперь вернемся к теме нервной симуляции. Вы разобрались с защитой?» «Разобрались, наставник», — ответил я за всех. «Вот как!» — удивился Генрих. «Неужели в самом деле разобрались? А давайте проверим». Поле силы практически незаметно вздрогнуло, и Даронни громко охнуло. «Что ты почувствовала, силькова внимательно посмотрел на нее Генрих. «Легкий укол», — ответила она. «Больно было, но не сильно. «И в самом деле разобрались», — неверяще сказал он. «Знаете, на моей памяти вы первая группа, которая сумела сделать это самостоятельно. Я ведь правильно догадался, что эта семья Орди разобралась и помогла Сильковым». «Поразительный результат, Орди, честно?» «Нам мама помогла». Ленка очень болезненно относилась к незаслуженным похвалам. «Это объясняет», — понимающе кивнул Генрих. «Но тем не менее результат все равно впечатляющий». К тому же я сомневаюсь, что сиятельная сильно с вами нянчилась. Скорее всего, она просто объяснила и показала, а дальше сами. Ну что ж, я вижу, что объяснять вам что-то уже нет никакой необходимости. Дальше просто привыкайте держать такой щит постоянно. Я буду регулярно это проверять в самые неожиданные моменты. Но чем же нам с вами заняться сейчас? Вы мне весь план занятия порушили. Мы можем, например, обсудить один интересный вопрос, наставник, предложил я. Когда вы рассказывали нам о нервной стимуляции, вы приводили в пример северных зверей, которые ею пользуются, от которых мы должны защищаться. И что из этого? Вопросительно посмотрел на меня Менский. И то, что против этих зверей наша защита не работает, просто объяснил я. Как и ваши, кстати. Откуда взялись такие сведения? От одного человека, который знаком с темой. Щепуха. Отверг мое заявление Менский. Этого не может быть. «Не только может, но так оно и есть», — вмешался наш разговор Ленка. «Мила даже мне показала, как это работает». «Мила?» — не понял я. «Ну, та мила». «Она для тебя уже стала милой?» — поразился я. «Да она нормальная, Кенни», — легко отмахнулся Ленка. «Вы с ней просто плохо стыкуетесь. Она простая девчонка, а ты весь такой серьезный». «Этой девчонке как минимум полторы тысячи лет, Лен. Это же, мягко говоря, не молодость». «Ой, не занудничай, Кенни. И насчет простоты ты знаешь, что она университет окончила?» И что из того? Любой дурак может окончить университет, если упорства хватает. То есть у нее упорства хватило, уточнил я. Ленка просто презрительно отвернулась, не найдя подходящего ответа. Вмешался Менский, до этого с большим интересом слушавший наш диалог. Для меня очень познавательно было услышать мнение семьи Орди о системе высшего образования княжества. Но давайте вернемся к первоначальной теме разговора. Я правильно понял, что Менцево способна подкрепить заявление своего мужа практической демонстрацией. «Если вы готовы стать объектом демонстрации», — заявила Ленка, — «обещаю, что воздействую совсем чуть-чуть». «Хорошо, Менцево я готов», — сказал Генрик, напрягшись. Правильно сделал, что напрягся. Он прекрасно знал, что у Ленки нет привычки болтать попусту. Впрочем, это не помогло. Я уловил легкое движение силы, совсем другое, чем использовали мы. И Генрих резко побледнел, явно с трудом удержавшись от крика. «Я впечатлен», — наконец сказал он, немного придя в себя. «И что это было?» воздействие на нервный узел», — пожала плечами Ленка, — «только по-другому». «А еще раз можешь показать? Только не на мне», — поспешно уточнил Генрих, когда она задумчиво на нее посмотрела. «А на ком тогда?» — она обвела всех взглядов, но добровольцев не нашлось. «Даже я предпочел не вызываться в подопытные». «Ну, можно тогда на мне», — неохотно сказала она. «Мила мне, в принципе, показала, как защищаться. Кенни, ты понял, как это делается?» «Вроде уловил», — кивнул я. «Ну тогда давай, только совсем легонько, а то вдруг все-таки пробьешь». Я легонько толкнул силы и почувствовал, как импульс ударился в упругую стену и рассеялся «Правильно», — одобрительно сказала Ленка. «Давай еще раз, можешь чуть посильнее». Мы повторили это несколько раз, и я вопросительно посмотрел на Генриха. «Я ничего не заметил», — озадаченно сказал он. «Вы действительно это делали?» «Думаете, мы соврали?» — оскорбленно спросил я. «Нет, нет, я верю», — покачал головой он. «Просто я ничего не заметил, вообще ничего». «Там движение силы было совершенно явное», — понимающе сказал я. «Как его можно было не заметить?» «Вот так и не заметил», — задумчиво ответил Генрих. «Стало быть, наша защита действительно не помогает, и неизвестно, получится ли у нас научиться вашей». Вот что мне непонятно, наставник, так это почему вы про это не знали? В отчетах тех людей, что там были, это ведь наверняка отражено. Никого из владеющих в тех краях не было, мы всю информацию взяли из старых заметок повольников, что туда ходили. Наши на севере бывали, но немного в другой стране, этих зверей сами не видели. — И вы посылаете туда студентов? — потрясенно спросил я. — Во-первых, старшекурсников-боевиков, — поправил меня Генрих а во-вторых, вместе с преподавателями. А куда вас еще посылать? Так что сейчас будет с этой практикой? Ничего не будет. Поедем туда летом. Генрих с удивлением посмотрел на меня. Ехать все равно надо. Это у нас в плане стоит. Ты предупредила о проблеме. Молодец. Обсудим и найдем решение.